Эпилог. Париж. Тюэль-Ри. Три месяца спустя. «Ваше Величество!» Толейран ворвался в кабинет императора в крайне взволнованном состоянии. «Сир! Германские княжества объявили Австрии войну!» «Все?» — удивился Наполеон. «Почти!» Министр, сбитый с толку вопросом, перестал кричать. «Зачем они это сделали?» «Не знаю, сир!» «А кто знает?» Возможно, они сами? Вы так уверены? Нет, ваше величество. Вот и я ни в чём не уверен. Разве что только в одном. За всем этим стоит русский император Павел. А зачем ему туда влезать? Ты думаешь, будто он задавал себе этот вопрос? Весь мир сошёл с ума, та лейран. Весь мир, вы слышите? И мы главные дураки во вселенском безумии. Но не нужно возражений. Ответим безумному миру ещё большим безумием и посмотрим, кто будет смеяться последним.